воскликнул, та, что опередил остальных. — Ну, а прачка уж будет второй, а посыльный гробовщик — третьим. — Смотри-ка, старина, Джо, какой случай? Ведь не сговариваясь, сошлись, видал? — Что ж, лучшее место для встречи вам бы и не сыскать, — отвечал старик Джо, вынимая трубку изо рта. — Проходите в гостиную. — Ты-то, голубушка, уж давно о, свой человек здесь, да и эти двое тоже не чужие. — Погодите, я сейчас притворю дверь. и, и ты, как скрипит. Во всей лавке, верно, не сыщется куска такого старого ржавого железа, как эти петли, и таких старых костей, как мои. Здесь еще одно другого стоит. Всем нам пора на свалку. Проходите в гостиную, приходите в гостиную. Гостиной называлась часть комнаты за трепичной занавеской.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 Каждый вправе позаботиться о себе. Он-то это умел. — Что верно, то верно, — сказала прачка. — И никто не умел, так как он. — А, коль так, чего же ты стоишь и таращаешь глаза, словно кого-то боишься? Никто же не узнает. ворно-ворно Воронова глаз не выклюет. — Да уж верно. — Нет, — сказали в один голос миссис Дилбер и мужчина. — Уж это так. — Вот ты, ладно, — вскричала подёнщица. И хватит об этом подумаешь, великая беда, если они там не досчитаются двух-трех вещичек вроде этих вот. Покойник от этого не убудет и думает мне. — И в самом деле? — смеясь, поддохнула миссис Дилбер. — Ежели этот старый искряга хотел, чтобы все у него осталось в целости сохранности, когда он отдаст Богу душу, — продолжала подемщица. — Почему он не жил, как все люди? Живен по-людски Уж верно, кто-нибудь приглядел бы за ним в его смертные и часы, и не подох бы он так. Это Дина Истина, Истинная правда, — сказала миссис Дилбер. — Это ему наказание за грехи. — Эх, жалко, наказали-то мы его мало, — отвечала та. — Да как можно было побольше его наказать? Уж я бы охулке на руку не положила, верить слову. — Ну, ладно. Развяжите-ка это узел, дядечка Джо, и назовите вашу сцену. Говорите на чистоту, я ничего не боюсь.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 и сбавлю полкроны. — А теперь развяжите мой узел, Джон, — сказала поденщица. Старикашка опустился на колени, чтобы удобнее было орудовать, и распутав множество узелков, извлек довольно большой и тяжелый сверток какой-то темной материи. — Что это такое? — спросил старевщик. — Никак как полок. — Ну да! — со смехом отвечала женщина, покачиваясь на табурете. — Полок от кровати? — — Танюш, ты сняла всю эту штуку, все как есть, вместе с кольцами, когда он еще лежал там. «Само — Самое-самое сняла, — отвечала женщина. — А что такого? — Ну, голубушка, тебе на роду написано «Нажить капитал», — заметил старьевщик. — И ты его наживешь. — Скажите на милость, уж не ради ли этого скряги стану отказываться от добра, которое плохо лежит, — невозмутимо отвечала женщина. — Не беспокойтесь, не на такой напали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 Да можешь пялить их на эту сорочку, пока они не лопнут тут. Не то что дырочки, ни одной обтрепной петли не сыщется. Самая лучшая его сорочка из тонкого полотна. А как я? Так бы зря и пропало. — Как это пропало? — спросил старьевщик Да ведь напялили на него и чуть было в ней не похоронили? — со смехом отвечала женщина. — Не знаю, какой дурак это сделал. Ну, а я взяла и сняла. Уж если простой коленкор для погребения не годится, так на какую же его делают потребу? Нет, для него это в самый раз. Гажей все равно не станет, во что ни обреги скруч в ужасе прислушивался к ее словам. Он смотрел на этих людей, собравшихся вокруг награбленного добра при скудном свете лампы, и испытывал такое негодование и омерзение, словно присутствовал при том, как свора непотребных демонов торгуется из-за трупа. Хе — Хе-хе-хе! рассмеялась поденщица, когда старикашка Джо достал фонелевый мешочек, отсчитал несколько монет и разложил их кучками на полу, каждую его долю. — Вот как все вышло! Видали? Пока был жив, он всех от тебя отваживал будто наручная, чтобы мы могли поживиться на нем, когда он упокоится. Лех, промолвил Скрудж, дрожа с головы до пят. — Я понял, понял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 Вот что показал дух Скруджу. Покажи мне другие более добрые чувства дух, которые пробудило в людях это смерть. Взмолился Скрудж. Или эта темная комната будет всегда неотступно стоять перед моими глазами?